Глава 14. Гости ночной порой. Он спал беспокойно, мерещилась какая-то чепуха, смесь пережитого в разных уголках галактики и откровенных кошмаров, тягомотная и унылая. Так он стоял на берегу своего озера, поджидая таю Но вместо нее со стороны генеральских дач приближалось что-то, не имевшее четких форм, обтекаемо склизкое, бледно-зеленое, уставившееся тусклыми желтыми бельмами, причем не было страха. Во сне Кирьянов совершенно точно знал, что происходит нечто ожидаемое. то его забрасывали на какую-то заснеженную планету в совершеннейшем одиночестве ласково уговаривая что потерпеть на боевом дежурстве придётся всего ничего лет 20 а потом обязательно пришлют напарника правда если получится И вот этот кошмар, лишённый омерзительных образов и реальной угрозы, был настолько страшным, что Кирьянов проснулся как от толчка. И довольно быстро понял, что его в самом деле толкнули или попросту грубо потрясли за плечо. В спальне стояла темнота, но на фоне окна, штор он, конечно же, не задёрнул, ни к чему было, явственно виднелся силуэт человека. И кто-то цепко держал его за оба запястья, а чья-то бесцеремонная рука шарила под подушкой, и склонившееся над ним были вполне материальные. Это уже не сон. Это самая доподленная явь. В чём дело? Недоменно спросил он: молчать, тварь. Шёпотом рявкнул кто-то в самое ухо: мозги выше бы молчать. В височную упиралось что-то твёрдое, холодное и вроде бы округлое, судя по ощущению. Кирьянов поёжился, Дело в том, что предмет, вошедший в непосредственное соприкосновение с виском, чрезвычайно напоминал пистолетное дуло. Насколько удалось определить, по комнате осторожно передвигались три-четыре человека, не меньше. Тихо, тихо, негромко произнёс над ним другой голос, уверенный, властный и насмешливый. Не надо дёргаться. Не жульманы в гости зашли, не гоп-стопники, а вполне приличные и где-то в чем-то милые и душевные люди. НКВД. Управление Кассиопея. Доводилось слышать о таком заведении, господин Гурьянов? Только я вас умоляю, целку не строим. Свет! Свет! На столике щелкнул выключатель его собственной настольной лампы и ослепительный свет ударил в лицо. Он зажмурился, что помогло плохо. Кто-то передвинул лампу, и глазам немного полегчало. Теперь свет бил на постель в ногах. Твердый предмет отодвинулся от виска и... Но вместо этого оба его запястья крепко прижали к постели цепкие, умелые и сильные лапы. От субъектов, державших его за руки, пахло табаком, одеколоном и гутарлином. Скрепнул передвигаемый стул. Кто-то уселся рядом с постелью, обладатель того самого начальственно-насмешливого голоса. «У нас совершенно нет времени, Гурьянов», — сказал он холодно. «Поэтому беседу придется вести в быстром темпе, чечеточном, я бы выразился, уж безусловно, не танго». «Нет у меня времени танцевать с вами медленное танго». «Что вам... что нам нужно?» — понятливо подхватил голос Гурьянов. Уж безусловно, не часы с ночного столика. Расклад простой. Вы мне быстренько рассказывайте, кто передал в Амстердаме мальчиком Троцкого папку с документацией по Альтаирскому направлению. И мы очень может случиться, расходимся вполне мирно. Конечно, не буду лукавить. Предварительно мы бюрократическим образом оформим некие нежные отношения. Это, если не вздумаете вилять. Прежде чем извиваться, надо об этом знать, что мирского мы повязали, как пучок редиски в Киеве, не дожидаясь, когда пересечёт границу. Буду с вами предельно откровенен, дружище. С Максом так не получилось. Ваш Максик обладал неплохой реакцией и стрелять умел, так что не удалось живьём. Но Мирский выболтал столько, что вам и запираться, в общем, глупо. Ну, кто попятил папку? Я уже знаю. А вот кто передал её Лёвиным мальчиком, пока нет. Но горю желанием узнать. Исповедуйтесь, родной. В его голосе звучала серьёзная, не шуточная деловитость. Всё происходившее никак не напоминало ни сон, ни розыгрыш. Да послушайте вы, слушаю. Кто был в Амстердаме? Это ошибка какая-то.